то приобретало деловой характер. Это были по большей части молодые ребята со значками службы безопасности, которые успокаивали мечущихся людей, направляя рвущуюся из них энергию, грозившую превратиться в мощную разрушительную силу, в нужное русло. Осата подвел Стинова и Хука к стене, возле которой их ожидали Волков и Латимер. Оба уже были в а р м о к о с т ю м а х и приоружии,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 После небольшой паузы он добавил, «И знаете, я почти не удивлюсь, если эта их идиотская затея закончится успехом».